С 1 июня у меня работал новый помощник. Анечка, к которой я за полгода успела уже привыкнуть, перешла на работу в прокуратуру, чем была крайне довольна. Молодых и симпатичных прокуроров, как женатых, так и свободных, там оказалось предостаточно. Так что романы можно крутить напропалую, не то что в скучном суде. Мысль о том, что придется снова привыкать к новому человеку и обучать его с нуля, меня не радовала но поразмыслив я решила что все к лучшему а танечки с ее характером я успела здорово устать ее привычка совать нос во все что ее не касается безапелляционно высказывать свое мнение и не признавать никакие авторитеты меня утомило новый помощник закончил университет в прошлом году успел попрактиковаться в адвокатуре и решил что хочет строить карьеру судьи понимая конечно же что начинать придется с самого нуля с должности помощника, и путь наверх будет долгим и тернистым. Звали его Тимофей, Тима, и звучание этого имени напоминало мне о моем помощнике Диме, ныне коллеге-судье Дмитрие Горелове, который свою дорогу через тернии к звездам все же проложил. Из Димы, к слову, получился вдумчивый, бесстрашный, очень взыскательный судья, который просто блистал на своем новом поприще — за год с небольшим сумев стать звездой Таганского районного суда. Я с улыбкой вспоминала то время, когда Дима все откладывал и откладывал подачу документов на сдачу квалификационного экзамена. И была горда, что имею самое непосредственное отношение к его успехам. Это мое упорство и даже занудство все таки заставило Горелого поменять амплуа вечного помощника на гордый статус федерального судьи. Что ж, Теперь мне предстояло провести работу по огранке алмаза во второй раз. При первом же знакомстве с Тимой я поняла, что это возможно. Парень оказался замечательный. Высокий, худощавый, вихрастый, с открытым славным лицом, на котором уютно себя чувствовала целая россыпь пушек. Ко всему прочему, он был еще и умненьким, то есть не повторяющим, как попугай, вычитанные в учебниках догмы, а рассуждающим, вдумчивым, не жалеющим времени на то, чтобы собрать информацию и докопаться до истины. Его главной страстью помимо работы оказался искусственный интеллект. Первым делом он продемонстрировал мне установленное на телефон приложение с сервисом, которым он постоянно пользовался. Мои задания — собрать фактуру по тому или иному запросу — он выполнил молниеносно. причем результат меня удивил своей точностью и глубиной. При этом времени на это ушло гораздо меньше, чем если бы он искал информацию вручную. По крайней мере, подготовленные и материалы меня вполне устроили. Анечка возилась бы в три раза дольше, а полученная для меня фактура требовала бы перепроверки и была бы оформлена с ошибками, в том числе грамматическими. Немного подумав, я попросила Тиму научить меня новомодным приблудам и общению с искусственным интеллектом. Я решила, что еще не так безнадежно стара, чтобы не быть открытой всему новому. Плох тот судья, который не готов учиться всю жизнь. Я же всегда готова. Тима показал мне нейросеть, разработанную специально для юристов. Судей, адвокатов и специалистов по недвижимости, позволяющую оптимизировать всю работу. От заключения контрактов до сложных сделок. Конечно, судьи пользовались ею еще не в должном объеме. Я подозревала, что вообще стану одной из первых. Это и понятно, судьи, как правило, люди уже не юные, и, пожалуй, трудно найти более консервативную профессию. Что ж, тем приятнее быть первопроходцем. Анализ документов и И проводил за секунды. Отлично, и глаза напрягать не надо. Нужные законы, прецеденты и статьи в огромных базах теперь тоже находились всего за пару кликов. Более того, оформляя судебные решения, Тима с помощью искусственного интеллекта создавал тексты как заправский профи. «Нейросети — это юриспруденция XXI века», — назидательно рассказывал Тима, выгружая мне очередной результат работы искусственного интеллекта. «Анализирует документы и находит решения за секунды. Минимизирует ошибки, учитывает все нюансы права используют все свежие законы и судебную практику, в том числе и ту, до которой у вас еще с год не дошли бы руки. Он покосился на меня и тут же поправился. У нас не дошли бы руки. Да и вообще нейросети избавляют от рутины, существенно упрощая работу юриста. С последним было трудно поспорить. В результате нововведения у нас обоих высвободилось уйма свободного времени». За две недели совместной работы я практически перестала брать домой бумаги, чтобы закончить оформление документации в установленные сроки, отпуская пораньше няню и больше времени уделяя Мишке. Это не могло не радовать. И даже в рабочее время, благодаря моему новому помощнику, у меня появилось больше свободного времени на любимый кофе и связанные с ним передышки. Кстати, и здесь Тима открыл для меня новое — Вместо привычного капучина, с которым я обычно чередовала эспресса, он теперь готовил мне модный флэт уайт «Вау, это что?» — вопросила моя подруга и коллега Машка, заглянув как-то к нам с Тимой на огонек. «Вроде обычный кофе, но гораздо вкуснее. Какой-то новый сорт?» «Нет, сорт обычный». Я пожала плечами. «Тот же, что и всегда». «Ага, как же!» Засмеялась Машка, сделала еще глоточек и блаженно зажмурилась. Всегда ты покупала молотый кофе-жардин. Но после того, как стала женой богатого мужа, перешла на кофе премиум-класса. Думаешь, я не знаю? Если честно, постоянные намеки на мой изменившийся социальный статус меня задевали. Особенно из уст Машки, которая так-то моя подруга. Она прекрасно знает что всего в своей жизни я добилась сама, а в отношениях с мужчинами никогда не искала выгоды. Мне просто повезло, что на моем жизненном пути встретился такой человек, как Миронов. Но повезло не в том, что Виталий богат, а в том, что он является прекрасным человеком, заботливым мужем и любящим отцом. «Я еще не стала женой богатого человека», — пожала плечами я. «Свадьба только в августе», Так что кофе я по-прежнему покупаю на свои деньги, пусть даже и премиум класса. Тот, что мы пьем, это блюкафи с ямайки. Я его использую уже с полгода. Так что ты его, разумеется, пробовала? Пробовала. И даже хотела домой купить, кивнула Машка и сделала еще один глоток. Но цена кусается он в два раза дороже других сортов. И не лукафиль, Леночка. Кофе ты покупаешь на свои деньги, потому что тебе просто не надо тратить свою зарплату на ежедневный быт. После того, как ты переехала к Миронову, практически за все в повседневности платит он. Я по-прежнему оплачиваю коммуналку в своей старой служебной квартире, которую пока так и не сдала. Зачем-то начала оправдываться я. И с няней рассчитываюсь тоже я. И денег на продукты с Виталия не беру». «Конечно, многое заказывает он, но если я иду в магазин, то покупаю продукты на свои деньги». Вид у Машки был довольно скептический, но я не хотела ссориться. Я прекрасно понимала, что статус жены богатого человека имеет свои недостатки, в которые, несомненно, входит и человеческая зависть. Просто не хотелось верить, что на нее способна и моя ближайшая подруга. А с другой стороны, почему бы и нет? Ничто человеческое Машке не чуждо. У нее непростая жизнь. И несмотря на то, что они оба с мужем работают, денег у них впритык. Вернемся к кофе. Ты пила его уже десятки раз. Просто Тима сварил его по-новому. Это не привычный капучино, а флет-уайт. Ой, да какая между ними разница? Машка махнула рукой. Всем известно, что это всего лишь маркетинговые уловки. Есть черный кофе, есть с молоком. Вот и вся разница. «Простите, но вы не правы», — вмешался в разговор Тима, который до этого молчал. «Точнее, в основе капучино, латы и флэт уайта разумеется, лежит эспрессо с добавлением вспененного молока. Но разница все же есть. И именно она влияет на вкус. Весь секрет в пропорциях и способе приготовления». Ну-ну, просвети меня темную. Я покосилась на подругу, у которой, похоже, сегодня было не самое хорошее настроение, иначе с чего бы ей быть такой саркастичной. Капучина представляет собой идеальный баланс кофе и молока. Тима был совершенно невозмутим. Это самый известный и распространенный напиток. Вкус эспресса в нем чувствуется, но не преобладает над вкусом молока. Золотая середина, так сказать. Но скучная. Стандартный капучино готовят в чашке объёмом 150-180 мл и используют одну порцию эспресса. Большой капучино — это две порции эспресса, которые разводят в чашке, размер которой начинается от 280 мл. Изначально капучино включал поровну по 1 третье эспрессо тёплого молока и молочной пены однако в современных кофейнях от этого стандарта отходят молока наливают больше а пены делают меньше чтобы напиток получался более приятным по текстуре и откуда ты это знаешь подивилась подобной осведомленности я студентам подрабатывал в кофейнях с легкостью признался тима латы имеет более выраженный кофейно сливочный вкус это самый большой и самый молочный напиток на основе эспресса «Его предпочитают те, кто не любит яркий вкус кофе». «Как его можно не любить?» Фыркнула Машка и допила свой напиток. «Сделай еще, Будь другом». «Да, конечно». Тима с готовностью встал и пошёл к машине, впрочем, не прекращая своего рассказа. Латы готовят в чашке объёмом от 250 до 300 мл. Используют всего одну порцию эспрессо. Остальной объем доливают молоком, используя немного молочной пены. Если в капучино ее слой составляет сантиметр, то тут только полсантиметра. Ну а Flat White имеет очень яркий кофейный вкус. В нем на чашку в 150-180 мл используют две порции эспресса, то есть в два раза больше, чем в капучино, а молочная пенка совсем тонкая, примерно с четверть сантиметра. «Теперь ясно, почему мне нравится». Машка засмеялась, принимая из рук моего помощника очередную чашку. «Хотя для здоровья, несомненно, вреднее. Но мы не младенцы молоко пить, нам кофе подавай». «А пирожные у вас есть? Или кофе подается, только лекция?» «Есть». Тима поставил на стол коробку с моими любимыми корзиночками. От Дима я знала, что он специально консультировался с ним, чтобы узнать, где их лучше покупать и какие пирожные я больше люблю. Причем, если сначала я восприняла подобное поведение как готовность к подхалимажу, то теперь видела в нем просто искреннее желание доставить удовольствие и сделать свою работу максимально комфортной. Кажется, мне снова повезло с помощником. А то при виде Анечки я всерьез опасалась, что уже использовала отведенный мне шанс. И теперь навсегда потеряла благосклонность судьбы». «Ты чего такая нервная сегодня?» Тихонько спросила я у Машки, дождавшись, пока Тима соберет чашки и отправится их мыть. «Что-то случилось?» Плевакин расписал на меня дело, связанное с использованием искусственного интеллекта. «А я в этом ничего не понимаю» призналась моя подруга. «Да ладно», — усомнилась я. «По информации на апрель этого года, в России нет судебных дел, связанных с нарушением законодательства при использовании искусственного интеллекта, так как нет соответствующего административного и уголовного законодательства как такового». «Да, но тем не менее работа с нейросетями может привести к судебным спорам». Машка снова вздохнула. Мое дело как раз из такой категории. Спор об авторском контенте. Проявила осведомленность я? Нет, еще хуже. С авторским правом у нас как раз все более или менее понятно. Часть четвертую Гражданского кодекса РФ никто не отменял. А вот с созданием дипфейков лично я сталкиваюсь впервые и теперь мне предстоит определить серьезность возможных юридических последствий их использования в дефамационных целях. «Мошенники?» — уточнила я, заинтересовавшись. «Пока непонятно. Но, возможно, да. Буду разбираться». Тима вернулся с вымытыми чашками и теперь прислушивался к нашему разговору. С тех пор, как в 2023 году Минцифры предложила проект «Дорожной карты по развитию и регулированию искусственного интеллекта», которая включает в себя и законодательные инициативы, суды вынесли почти полтысячи решений по искам, связанным с технологиями искусственного интеллекта. 53% заявленных требований удовлетворили в той или иной части, а 34% отклонили. Среди них преобладали такие категории дел, как получение грантов разработчиками IT-продуктов. Сумма исков составила порядка 12 миллионов рублей. На втором месте нарушение условий лицензионных соглашений и договоров на разработку программного обеспечения. Но тут средняя цена иска невелика. Всего-то 240 тысяч. И на третьем месте штрафы за звонки с использованием автоматизированных ИИ-систем. «Цена вопроса — 100 тысяч рублей за иск. Внимание к искусственному интеллекту повышается, так что количество судебных тяжб будет увеличиваться». «Это-то и пугает», — пробормотала Машка и встала. «Опять тебе повезло, Кузнецова. Это твой помощник, просто ходячая энциклопедия. И в кофе разбирается, и в интернет-технологиях». И снова я не понимала, «Шутит Машка или просто завидует? И что же это такое с ней происходит? С мужем, что ли, поссорилась? Не в моей натуре лезть к человеку в душу, даже если это моя близкая подруга. Захочет, сама расскажет». Машка ушла, а я глянула на часы и убедилась, что до начала следующего судебного заседания еще есть время. «Тима, Найди мне информацию про судебную практику в сфере искусственного интеллекта. Попросила я своего помощника. Если количество таких дел будет возрастать, то следующей жертвой Плевакина могу стать уже я. Хотелось бы быть готовой. Тима с готовностью вытащил смартфон. Он предпочитал работать на нем, а не на компьютере, что тоже было мне в нове. Ну да ладно, пусть делает так, как ему удобно. Термин «искусственный интеллект» впервые появился в указе президента номер 490 от 10 октября 2019 года и в федеральном законе номер 123 ФЗ от 24 апреля 2020 года. Начал зачитывать Тиморезультат, выданный нейросетью. «Искусственный интеллект и нейросети» Система технологических решений, охраняемых в рамках законодательства об интеллектуальной собственности. Важно, что полноценное регулирование рассматриваемой сферы и устоявшиеся подходы в правоприменительной практике при решении споров, связанных с ИИ, отсутствуют. Однако судебные споры, возникающие в последние два года, становятся фундаментом для корректировки регулирования свода законов в будущем. Острее всего стоит вопрос правового регулирования и применения на практике нейросетей с позиции авторского права. Например, до конца непонятно, подлежат ли правовой защите произведения, сгенерированные нейросетями, и как обезопасить правообладателей произведений от несанкционированного использования их работ со стороны искусственного интеллекта. «А за границей как?» — полюбопытствовал я. Тима быстренько забил новый запрос, который, как я теперь знала от своего помощника, называется промпт. «Правовые пробелы касательно использования ИИ-технологий, в частности нейросетей, присутствуют в законах всех стран мира», — сообщил нам с ним искусственный интеллект спустя несколько мгновений. Однако большинство государств выбрало путь правовой защиты произведений, сгенерированных искусственным интеллектом. Показательным является решение суда китайского округа Наньшань от 25 ноября 2019 года. ИСТЕЦ Шэньчжэн Тенсент Компьютер Систем. Ответчик Шанхай Йинксин Технологи. Главным вопросом, который стоял перед судом, была фактическая возможность защиты прав автора на произведения, созданные нейросетями. «Шэньчжэнь ТСС» создала ПО Dream в Райте, которая умеет генерировать тексты по определенной структуре. Истец создал техзадания для искусственного интеллекта, загрузил в программу и позволил нейросети создать статью о Шанхайском фондовом индексе. Ответчик без разрешения истца опубликовал эту статью от имени своей компании, не позаботившись даже об изменении заголовка. Суд встал на сторону истца. Чем обосновали? Теперь мне стало по-настоящему интересно. Выводы суда гласили, что промпт для создания текста производил человек. И что искусственный интеллект создал текст на базе заранее созданных алгоритмов, которые тоже создавал человек, а не машина. И что нейросети автоматизируют лишь часть процесса создания готового произведения. А это означает что полученный с учетом нейросети текст все равно был создан благодаря интеллектуальному труду человека, а потому результат подлежит охране с позиции авторского права. «Разумно», — согласилась я. И в США суд так и не признал искусственный интеллект автором. Продолжил оглашать результат своих изысканий Тима. Представители бюро авторского права еще в 2022 году не поддержали защиту произведения, сгенерированного нейросетью. Запрос подал изобретатель, вот уже несколько лет борющийся за признание авторских прав на изобретения, созданные искусственным интеллектом. Он уже подавал аналогичный запрос ранее, получил отказ и теперь пытался оспорить само требование о том, чтобы автором произведений мог считаться только человек. В бюро подчеркнули, что законодательство США в настоящее время защищает исключительно результаты интеллектуального труда людей. Иными словами, авторским правом защищены только произведения, созданные людьми. Прецеденты, содержащие иную позицию, по сей день отсутствуют. Тогда этот же изобретатель обратился в суды других государств. Мнения судей разделились. Его позицию, например, поддержали в ЮАР. Если кратко резюмировать все, что ты рассказал, то работы, сгенерированные искусственным интеллектом, можно признать произведениями, охраняемыми авторским правом. Во многих странах их правообладателями считаются не системы искусственного интеллекта, а люди. Нейросети по-прежнему являются инструментом, который именно люди используют для создания текстов, картинок и других произведений. А значит, только человек может быть признан автором и правообладателем. Однако законодательная база для регулирования онлайн-сервисов, которые генерируют контент, еще не разработана. Подытожила я. Все верно», — кивнул мой помощник. «Если человек использует искусственный интеллект для реализации своей задумки, направляет работу ИИ и редактирует результаты, то он и правообладатель». «Момент признания искусственного интеллекта как субъекта авторского права, как показывает мировой опыт, пока не настал. И в ближайшее время это вряд ли произойдет, хотя законодательство все время развивается». «А значит, и нам предстоит учиться, учиться и еще раз учиться», — задумчиво сказала я. «Заветы дедушки Ленина по-прежнему актуальны». Но лично я учиться совсем не против. Так, у нас через семь минут начало заседания. Вот что, Тима, сделай мне пока еще одну чашечку своего волшебного кофе».